Мы ели яичницу и котлеты, пили вино и допивали водку. Разговор с украинского самоопределения перешел на ебаную надоевшую Эдичке статью его «Разочарование». Эдичка написал и напечатал в задрипанной мигрантской газетке дохуя «да статей. Но заметили именно эту, потому что я впервые в ней написал, что западный мир не оправдал надежд, которые возлагали на него евреи и неевреи, уезжавшие из России, что во многом он оказался даже хуже, чем мир советский. После этой статейки получил Эдичка репутацию агента КГБ и Левого. Но именно эта статейка, слава богу, позволила мне автоматически порвать с болотом русской эмиграции. Быстро и безболезненно. Статью разрешил печатать сам пахан русской эмиграции Моисей Яковлевич Бородатых, редактор и владелец газеты. Он поступил опрометчиво. Желание острой статьей вызвать интерес к газете, коммерческой выгоды поиск, Бизнесменство собственное подвели Моисея Яковлевича. Позже он кусал локти, да было поздно. Особенно стало по хану не по себе, когда 29 февраля «Московская неделя» — воскресное приложение к известиям, правительственная газета в СССР, в юбилейном номере, посвященном 25-му съезду партии, на целую страницу хуйнуло статью «Это горькое слово разочарование» о моей статье и обо мне отчасти. Даже был калаш В. Меченко, где на фоне небоскребов голова молодого человека в очках, соответствующая голове Эдички Лимонова. Естественно, они там использовали мою статью для своих целей. Но это уж как водится, нас все используют для своих целей. И только мы, люди, не используем их, государство. Для чего они тогда нужны, неизвестно. Государство, если они не только не служат людям, но идут против людей. Поговорили мы о злополучной статье. Писатель в вопросах политики осторожничал и не вмешивался. «Партийный товарищ кэрл конечно, соглашалась со мной в моих критических взглядах на Америку и весь западный мир, но переоценивала диссидентское движение в СССР, считая его куда более сильным и многочисленным, чем оно было на деле. Мне было скучно объяснять навязшие на зубах российские несчастья, но пришлось». Я вяло заметил, Кэрл, что диссидентство – явление сугубо интеллигентское, связи с народом не имеет, что движение это малочисленное, все протесты подписывают одни и те же люди, 20-50 человек. А сейчас, сказал я, большинство виднейших представителей этого движения уже находятся за границей. Еще я сказал, что считаю диссидентское движение очень правым. И если единственная цель их борьбы – заменить нынешних руководителей советского государства другими – Сахаровыми и Солженицынами, то лучше не нужно, ибо взгляды у названных личностей путанные и малореальные, а фантазии и энергии сколько угодно, что эти люди явно представляли бы опасность, находясь они у власти. Их возможные политические и социальные эксперименты были бы опасны для населения Советского Союза, и опасны тем более, чем больше у них фантазий и энергии. Нынешние же руководители СССР, слава богу, довольно посредственны для того, чтобы проводить радикальные опыты, но в то же время они обладают бюрократическим опытом руководства, неплохо знают свое дело, а это в настоящее время куда более необходимо России, чем все нереальные прожекты возврата к февральской революции, капитализму и тому подобная чепуха. Приблизительно такого содержания разговор состоялся у нас тогда. Маша, жена писателя, предлагала выпить еще водки. Пыталась организовать нас для этого, но мы были слишком увлечены. Просидели мы едва ли не до двух часов, хотя утром революционерке Кэрл, предстояла из Бруклина ехать в Манхэттен на службу в ее офис, где она служила секретаршей. Вышли мы вместе. «В первый раз встречаю русского с такими левыми взглядами», — сказала Кэрл. «Я не один. У меня есть друзья, которые разделяют мои взгляды. Немного, но есть. Кроме того, все приезжающие из России здесь... «Непременно левеют, особенно молодежь», — сказал я. «Если тебя интересует левое движение, — сказала кэрл я могу тебя приглашать иногда на наши собрания, которые организует рабочая партия». «К сожалению, Кэрол, у меня очень плохо с языком. Я не все буду понимать, но я с удовольствием пойду. Мне это очень нужно. Я всю свою жизнь связываю с революцией». Потом мы ехали в Сабвее, и, стараясь перекричать его шум, она говорила мне о своей партии. Порывшись в двух объемистых сумках, наполненных журналами, газетами, перепечатками, копиями и прочими бумажками, настоящая сумка агитатора и пропагандиста, она вынула газету, газету их партии и журнал их партии, и дала мне. И газета, и журнал писали о борьбе различных партийных и национальных группировок и здесь, в Америке, и во всем мире, в Южной Африке, и Латинской Америке, СССР и Азии. Я доехал до Гранд Централ и вышел, договорившись, что она мне завтра позвонит и скажет, как дела с переводом статьи, которые она постарается сделать на работе, если не будет ее босса. Перевод она сделала через день. Я встретился с ней в ее офисе. Она работала у какого-то крупного адвоката. Офис был на Пятой Веню. Роскошные, настоящие кожей обтянутые кресла, изобрещали богатство владельца. Кэрол, как водится, сидела в загончике, огороженным забором, за столом с пишущей машинкой IBM и группой телефонов. Она выдала мне перевод. Я предложил ей заплатить деньги, на что она не согласилась. Я поблагодарил ее. «Ты хочешь пойти на митинг в защиту прав палестинского народа?» — спросил меня Кэрол. «Правда, это очень опасный митинг. Я думаю, даже не немногие наши товарищи придут на него. Он состоится в Бруклин колледж». «Конечно хочу», — сказал я с искренним удовольствием. «Опасный митинг только и нужен был мне в этом мире». Если бы она сказала, приходи завтра в такое-то место, получишь автоматы и патроны, будешь участвовать в акции, например, в захвате самолета. Я был бы, конечно, куда больше рад, но и митинг — это было неплохо. Я не кривлю душой. Меня полностью устроила бы только революция. Но можно было начать и с митинга. «Я приду с другом», — сказал я, — «имею в виду Александра. Можно?» «Да, конечно», — сказала Карл, — «если твой друг не боится. За нами обычно смотрят, мы все на учете». Ты, наверное, читал в газетах? Наша партия ведет дело против FBI за то, что они на протяжении многих лет подслушивали нас. Срывались замки в помещении партии, контролировали наши бумаги, подсылали провокаторов. Да, я читал об этом в газетах. Ты знаешь, что FBI, когда я стала членом рабочей партии, прислала моим родителям письмо, они живут в Уилленойсе, мои родители, сообщая, что я стала членом рабочей партии. Они всегда так подло поступают, чтобы сеять раздор в семьях. Мои родители протестанты, они простые люди. Они не любят черных, они не любят чужих, они расисты, брат мой правый. Для них это был страшный удар. Мы долгое время не поддерживали отношений, сказала Кэрол. У вашей ФБА такие же методы, как у КГБ, сказал я. В России КГБ поступает так же. А ты знаешь, что ФБИ имеет список в 28 тысяч фамилий по всей Америке? Эти люди будут тотчас арестованы в один день, если вдруг какая-нибудь опасность возникнет для режима. Это те, кто считается лично опасными. Ну, например, имеют влияние, могут возглавить людей. На одном из первых мест стоит фамилия Норман Мейлер. Ты знаешь о нем? Продолжала Кэрл. Я читал его в России, сказал я, кое-что переводили. Слова Кэрл меня не удивляли. Еще в Советском Союзе я встречался и поддерживал тесные отношения с австрийскими левыми. У меня было несколько таких знакомых, и я знал лучше других русских положение дел на Западе. Они мне многое рассказывали. Лиза Уйвари... Гуляя со мной у Новодевичьего монастыря, помню, говорила, «Уезжать из СССР можно, только если есть непосредственная угроза жизни». Моя Елена всегда тянула меня вправо. Теперь Елены не было. И теперь я уже хорошо знал этот мир. У меня не было иллюзий. Советский Союз остался позади, и его проблемы тоже. Мне предстояло жить здесь и умереть здесь. «Как жить и как умереть?» — возникал вопрос дерьмом, подчиненным законам этого мира или гордым человеком, отстаивающим свое право на жизнь. У меня даже выбора не было. Не нужно было делать выбор. Мне с моим темпераментом нечего было выбирать. Я автоматически оказывался в числе протестующих, недовольных, в инсургентах, партизанах, повстанцах, в красных, педерастах, в арабах и коммунистах, в черных, в пуэрториканцах. На следующий день мы встретились. Я, она и Александр. И поехали в Бруклин. До собрания еще было время, мы зашли в блимпи, поели. Когда она кушала, брала бутерброд руками. Я заметил, что кончики пальцев у Кэрол грубые и исковерканные. Один изуродованный ноготь загибался вниз, почти под палец. Но в ее руках не было неприятностей. Это были простые руки худенькой блондинки. Так ровно и спокойно смотришь на изуродованные пальцы плотника, зная, что это чисто, сухо и хорошо, что это от работы, что так надо. У корпуса, где должно было состояться собрание, мы увидели множество полиции, машины и отдельные группки молодежи стояли там и сям, оживленно разговаривая и что-то обсуждая. Я с удовольствием втянул носом в воздух. Пахло тревогой. Пахло хорошо. Наших товарищей предупредили, что Еврейская Лига Обороны хочет устроить беспорядки, постарается сорвать митинг, сказала Кэрол, усмехаясь, испытывающий, поглядывая на нас с Александром. «Мне-то что? Я перекати поле, я русский украинец. Есть во мне и осетинская кровь, и татарская. Я только ищу приключения. А вот Александр — еврей, для него участие в митинге в защиту прав палестинского народа, пожалуй, можно считать противоестественным. Так мне показалось, пока мы не поднялись в зал. Среди сидящих в зале было много евреев. Я перестал беспокоиться за Александра. Но прежде чем подняться через плотную стену полиции и гардов в зал... Мы еще подождали, пока молодой парнишка принес нам листовки, служащие пропусками на митинг. «Он в молодежной организации нашей партии», — сказала кэрл «Он с 16 лет помогает нам. Его отец — один из членов нашей партии». Мы поднялись наверх и попали в большое помещение, где, заплатив контрибьюшн в 1 доллар, уселись на стулья по обе стороны кэрл дабы она могла помочь нам в случае необходимости, перевести, что нам будет непонятно из выступлений ораторов. Будучи в первый раз на подобном мероприятии, я любопытно оглядывался. В зале присутствовало несколько арабских юношей, которые продавали левую литературу. Был еще один стенд с литературой. Кроме того, носили «Революшн» и другие левые газеты. Людей было немного. Постепенно митинг начался. В президиуме было человек 6, в том числе двое черных, представители черных организаций. Первый выступал студент-ливанец. Он говорил о гражданской войне в Ливане, Я запомнил из его речи одно место, где он сказал, что цель его товарищей из ливанских левых группировок не завоевание власти в Ливане, не борьба с Израилем, а мировая революция. Это мне понравилось, я ему очень хлопал. В те дни я как раз заканчивал дневную передачу Нью-Йоркского радио, свое произведение, в котором описывались кое-какие события будущей мировой революции. Я относился к революции лично. Я не прикрывался высокими словами. Я закономерно выводил свою любовь к мировой революции из своей личной трагедии. Трагедии, в которой были замешаны обе страны, и СССР, и Америка, в которой виновата была цивилизация. Меня не признала эта цивилизация. Она игнорировала мой труд. Она отказала мне в законно принадлежащем мне месте под солнцем. Она разрушила мою любовь. Она убила бы и меня. Но я почему-то выстоял. И качаясь, и рискуя, я живу. Моя тяга к революции, построенная на личном, куда сильнее и натуральнее, чем все искусственные революционные причины. После Ливанца выступал небольшого роста человек неопределенной национальности. Может быть, он был похож на мексиканца или латиноамериканца. Это был профессиональный оратор. Речь его была четкой, отработанной, остроумной и убедительной. «Это Питер, руководитель нашей районной организации», — прошептала мне кэрл «Хорошо чешет, профессионально», — сказал я с завистью, подумав, что когда еще смогу говорить так, как он? А мне очень хотелось бы выступать и сказать от имени современных русских парней, что не все у нас дерьмо продажное. Не все идут работать на радио Либерти и поддерживают их лживую власть. «Что значит «чешет»?» — спросила кэрл «Говорит», — сказал я. я забыл, что кэрл не могла знать русского сленга. Питер оказался не латиноамериканцем, а евреем, что он в конце митинга и использовал, очень остроумно и ловко, отвечая на вопросы парня в тюбетейке. Это был, видимо, очень хороший и честный еврейский парень, судя по тому, как он волновался и нервничал, говоря о палестинском вопросе. Питер терпеливо ответил ему и в конце нанес решающий удар легко и резко, вдруг сказав, что не следует путать сионизм и евреев, что он, Питер, кстати сказать, тоже еврей. Изящность его выступления я оценил. Оценили и присутствующие, наградив Питера аплодисментами. Просто не так изящно и профессионально, как Питер, но веско и убедительно выступали оба черных. Мне они понравились. Боевые ребята. С такими ребятами я бы участвовал в любом деле. За стеклянными стенами зала, где происходил митинг, все время шлялись какие-то подозрительные личности. Каждые несколько минут совершали обход гарды и полицейские. Какой-то шепоток тревоги был слышен в воздухе. Перед дверьми в зал постоянно находилась кучка еврейской молодежи без опознавательных знаков, неизвестной политической принадлежности. Но, наконец, митинг кончился, и как будто благополучно. Люди не спешили расходиться. Некоторая тревога вновь прозвучала в словах Гарда, который сказал, что следует выходить через такой-то выход, потому что он, охраняется полицией, через другие же выходы выходить не рекомендуется. Мне всего этого, конечно, было мало. В сапоге у меня, как обычно, был нож, мне хотелось драки. К членам Лиги обороны я ничего не имел. Националисты всех народов одинаковы. Однако мне ближе был Александр, и ближе был Лев Давыдович Троцкий, чем сомнительные национальные догмы. Однако ничего не случилось, к моему разочарованию. Преступный Эдичка не получил возможности. По дороге Кэрол познакомила меня со своими товарищами, среди которых было несколько некрасивых еврейских девушек в мятых штанах, парень в брезентовой защитного цвета робе с открытым лицом, «Он работает в нашей типографии», — сказала Кэрол. «Все они, каждый в разной степени, говорили по-русски. Парень был даже переводчиком. Сейчас их издательство выпускало на русском языке книгу Троцкого «История русской революции». Впоследствии, через месяц, я получу эту книгу и буду первым русским человеком, который ее прочтет. Первым, не считая тех, кто читал ее в манускрипте Троцкого. Книга оставит во мне смешанное чувство. Над некоторыми страницами, где описывались вооруженные народные шествия, я буду рыдать и шептать в своей коморке «Неужели у меня этого никогда не будет?» Плакать от восторга и зависти и надежды над толстой трехтомной книгой над нашей русской революцией. «Неужели у меня этого никогда не будет?» Другие страницы вызвали у меня злость, особенно те, где Троцкий с возмущением пишет о том, что после февральской революции Временное правительство опять загоняло рабочих на предприятия, требовало продолжить нормальную работу на заводах и фабриках. Рабочие негодовали, революцию мы сделали, а нас опять на заводы загоняют. Проститутка, Троцкий, думал я. А что вы заставили делать рабочих после вашей Октябрьской революции? То же самое. Потребовали, чтобы рабочие вернулись к работе. Для вас, провинциальных журналистов, недоучившихся студентов, выскочивших благодаря революции в главаре огромного государства, революция действительно произошла. А что ж для рабочих? Для рабочих ее не было. При всяком режиме рабочий вынужден работать. Вы ничего не могли предложить им другого. Класс, который сделал революцию, сделал ее не для себя, а для вас. И до сих пор никто не предложил ничего иного. Никто не знает, как отменить само понятие «работа» покуситься на основу. Вот тогда будет настоящая революция, когда понятие «работа» имеется в виду «работа для денег, чтобы жить» исчезнет. По странному совпадению партийные товарищи принесут мне эту книгу прямо на демонстрацию против Нью-Йорк Таймс, которую некоторые из них наблюдали в течение продолжительного времени, даже помогая нам раздавать листовки. Тогда, после митинга, кэрл позвала нас к себе. Она живет в Бруклине. В этом же доме живут еще человек, 6-8 членов ее партии. Дом как бы партийная ячейка. Ехали мы в Сабвей, потом шли пешком. Александр, отстав от всей компании, подозрительный помешанный на фредизме, Александр говорил мне шепотом, «Слушай, почему они все такие ущербные, ты не находишь? Погляди, какие девицы, что-то в них не то. Кэрол-то сама нормальная, но и то, мне кажется, что у нее не в порядке с сексом». «Слушайте, Аля, что вы хотите?» — сказал я ему тогда. «Революционеры, по моим наблюдениям, всегда были такие. Можно найти ущербности в Ленине, в ком угодно. Разве для нас с вами это важно? Нам нужна клика, сообщники. Вы же знаете, что в этом мире нужно принадлежать какой-нибудь клике. Кто вас еще берет? Кому вы еще интересны? А они вас и меня берут. Мы им нужны. Они нас пригласили. У меня и у вас единственный выход — к ним. Мы-то с вами не ущербны». Согласитесь, что в какой-то степени да. Я был прав. Не обязательно к рабочей партии, но по всем причинам выходило, что попадали мы к недовольным мира сего. Довольным мы были нахуй не нужны. А что не пошли бы мы к довольным, это уже другой вопрос. Мы пришли в объемистую квартиру кэрл которую она разделяла с подругой. Ее румейт спала где-то в глубине. Мы устроились в гостиной, кэрл сделала какие-то бутерброды, и мы пили купленное пиво и разговаривали. Позже пришел оратор Питер. Нам задавали много вопросов, мы задавали много вопросов. Вечер затянулся до третьего часа ночи. У меня в то время, как и на каждого человека, были на кэрл какие-то сексуальные надежды. Несмотря на ее пол, она была мне почему-то приятна. Приблизительно я хотел с ней делать любовь, но люди приходили, уходили, все соседи перебывали у кэрл и я даже не мог с ней поговорить. Только что она на корточках сидела возле дивана, на котором помещался я, и иногда мне непонятное переводило, не позволяя мне уступить ей место на диване. Вот и вся близость. Наконец все ушли, и последними уходили мы с Александром. Почему последними? Она не позволяла нам уйти со всеми. «Не уходите все сразу», — сказала она. В обществе с людьми она была веселая и, как видно, очень остроумная, так как все смеялись время от времени ее словам. К сожалению, я почти не понимал ее шуток. Она ползала по полу. Было мало стульев. Ребята и девушки предпочитали сидеть на полу. Кэрл тоже предпочитала. Она пошла проводить нас до Сабвея. На улице оказалось очень холодно. Внезапно очень похолодало. Мы дошли до входа в Сабвей. Она стала с нами прощаться, но я сказал ей. Кэрл извини, мне нужно сказать тебе пару слов наедине». «Извини, Александр», — сказал я Александру. «Одна минута». «Ничего страшного», — сказал Александр. Мы отошли. Я, взяв ее за руки, сказал ей... «Хочешь, Кэрол, я останусь с тобой?» Она обняла меня и сказала, «Ты такой хороший, но, может быть, твой друг хочет с тобой поговорить?» Я не совсем понял ее. Мы стояли на холоде, я почти дрожал от холода, мы целовались и, обнявшись, стояли. Она была совсем тоненькая, всего ничего, а ведь у нее дочери было 13 лет. Дочь жила с родителями в Иллинойсе. «Ты очень хороший», — говорил негромко Кэрол, — «я завтра в воскресенье буду в Манхэттене. Мне нужно зайти в офис. Я забыла там свою новую шляпу. Я ее вчера купила. Я уезжаю на три дня в Иллинойск с родителям, и я хотела показать им свою шляпу. Я позвоню тебе завтра, и мы увидимся». Я очень замерз и устал, и я не настаивал. Может быть, и нужно было настаивать, но я замерз. Мы опять обнялись и поцеловались, и она пошла. «Иди», — сказал я ей, — «замерзнешь». Пока мы ехали с Александром в Сабвей, оживленно обсуждали наших новых партийных товарищей. Александр говорил, что ему все ясно. Я призывал его воздержаться пока от выводов. Слишком рано. С одного митинга решать, как нам к ним относиться. Мы вышли на Бродвее. Из его тротуаров и мостовых, как обычно, в холод валили вверх клубы пара. Александр свернул налево на свою 45-ю, Я пошел вверх и направо. В ночных забегаловках сидели люди и жевали. На завтра она не позвонила. Я прождал ее звонка часов до двух. Это меня очень расстроило. Я уже думал о ней как о своей любимой. Такое у меня свойство. С ней у меня было куда больше общего, чем со всеми остальными. Кроме ее революционности, она была еще журналист и совсем недавно уоркер, орган американской коммунистической партии, обрушился на нее за статью о Леониде Плюще, украинском диссиденте. Она не позвонила. А я уже за утро и вчерашний вечер приучил себя к мысли, что она будет моей любимой. Придумал даже, как я ее буду одевать и на тебе. Я не любил, когда у меня что-то срывалось. Я очень расстроился и успокоился в тот день не сразу. Объявилась она через несколько дней, извинилась. В воскресенье она не поехала за шляпой, а сразу с утра отправилась в аэропорт и полетела в илинойс У нее не хватало времени поехать за шляпой, а рейс был очень ранний, и она не хотела меня будить. «Ведь ты очень поздно лег накануне», — сказала она. Мы договорились пойти вместе на ланч. Встретились. Мы сидели друг против друга и говорили о наших делах. Тогда мы задумывали с Александром демонстрацию, и я ей говорил о нашем замысле. Вдруг она сказала, «Знаешь, я хочу тебе сказать, что у меня есть друг. Мне очень неудобно перед тобой, ты мне нравишься, ты хороший, но у меня уже несколько лет есть друг. Он не член нашей партии, но он левый и работает в одном левом издательстве». На моем лице не отразилось ничего. Я так уже привык к ударам судьбы, что это был даже не удар. «Ничего, переморгаем», — думал я. «Хотя неприятно, когда твои мечты разлетаются в прах. В мыслях мы уже жили вместе, и у нас была общая партийная работа». «Хорошо», — только и ответил я. «Роман мой с ней на том закончился, но отношения партийные продолжались и продолжаются по сей день, хотя в рабочей партии, как в действующей партии, я разочаровался». В тот день после ланча мы шли по Пятой авеню. Направляясь на Мэдисон, она должна была купить кофе для офиса. Против сент патрика я спросил ее, «Как ты думаешь, Кэрол, при нашей жизни в Америке будет революция?» «Обязательно будет», — сказала не задумываясь кэрл «Иначе зачем бы я работала в партии?» «Пострелять мне хочется», — кэрл сказал ей тогда. И я не кривил душой. «Постреляешь, Эдвард», — сказала она, усмехнувшись. Вы думаете, мы были два кровожадных злодея, которые мечтали увидеть в крови Америку и весь мир? Ничего подобного. Мы были... Я сын офицера-коммуниста, отец мой прослужил всю жизнь в войсках НКВД, да-да, тех самых, и она, дочь протестанта-пуританина из Иллинойса. Повторяю, что я видел в этой жизни? Вечно полуголод, водка, мерзкие коморки. Почему человек, продающий водку, имеющий магазин «Ликерс», получает признание общества, да еще какое а человек, пишущий стихи, обойдя земной шар кругом, так ничего и не получает, ничего не находит. Мало того, у него отнимают последнее, на чем он держится. Любовь. У Эдички чудовищные силы. Как при такой структуре моей я еще держусь? Как? Кэрл многое мне рассказала об Америке и ее порядках. Рассказал о бостонских расовых столкновениях, о них тогда много писала их газета, о том, как газеты скрывают информацию, когда белые нападают на черных, и наоборот, раздувают ее, если черные нападают на белых. Она рассказала мне, что во Вьетнаме воевали в основном латиноамериканцы и черные. И многое другое рассказала мне Кэрол. Я был на многих собраниях рабочей партии, и хотя их методы борьбы казались мне и кажутся неэнергичными, они занимались в основном тем, что всех защищали права крымских татар в СССР, требовали независимости Пуэрто-Рико, защищали бразильских политзаключенных и права украинцев на отделение от России и так далее. Но я многому научился на этих собраниях. Конечно же, они были партией старого типа. В структуре их много было догматичности и устарелости. Они, например, назывались рабочей партией. Хотя среди их членов рабочих, по-моему, вовсе не было. Сам вождь района Питер говорил о рабочих как о реакционной силе. «Ты экстремист», — говорил мне Кэрол. «Если у меня появится когда-либо знакомый среди экстремистов, я тебя познакомлю. Ты им больше подходишь». Рабочая партия занимала по отношению к нам с Александром очень подозрительную позицию. Александр сам очень подозрительный человек, говорил мне. «Они считают нас с тобой агентами КГБ. Им кто-то из товарищей-диссидентов подбросил эту идейку. Кэрл конечно, так не считает, она к тебе прекрасно относится, но руководство те считают наверняка». Иначе почему они не напечатали в своей прессе информацию о нашей демонстрации против «Нью-Йорк Таймс»? Почему? Ведь они специально присутствовали на ней два часа. Я думаю, в данном случае Александр прав. Они ничего не напечатали о нашем существовании, хотя, по сути дела, мы для них были заманчивым материалом. В противовес обычно очень правым русским вдруг левая ячейка, вдруг открытое письмо Сахарову, критикующее его за идеализацию Запада. Пересказ письма напечатала даже лондонская «Таймс». Левые оказались правее или подозрительнее вполне официозной буржуазной газеты. Я не верю в будущее этой партии. Они очень изолированы, они боятся улиц, боятся окраин. Они, на мой взгляд, не имеют общего языка с теми, кого защищают, и от имени кого говорят. Характерный случай. Я провожал кэрл после работы на порт-ауторити, куда должна была приехать ее дочка. Мы шли по 5-й авеню, и она вначале хотела ехать на автобусе или сабвей, но я навязал ей свою пешеходную привычку, и мы пошли. Было еще рано. Посидев у центральной библиотеки, мы пошли до 8-й авеню, где находится порт Ауторити по 42-й. Моя революционерка несколько опасалась 42-й улице и испуганно жалась ко мне?» Наши товарищи боятся здесь ходить. Здесь много наркоманов и сумасшедших с опаской, сказала Кэрл. Я засмеялся. Я-то не боялся 42-й. Я на ней был как дома в любое время дня и ночи. Я не сказал ей тогда, но подумал, что ее партия все-таки мелкобуржуазный кружок, что если бы я делал революцию, я опирался бы в первую очередь на тех, среди кого мы идем, на таких же, как я, деклассированных, преступных и злых. Я поместил бы штаб-квартиру в самом преступном районе. «Общался бы только с неимущими людьми. Вот что я думал». Кэрол сказала, засмеявшись, «Смешно, что меня ведет по Нью-Йорку москвич и куда лучше меня знать дорогу». Перед тем она засомневалась, правильно ли я ее веду. Я вел ее правильно. Я боялся, правда, не встретить бы кого из дружков-приятелей, Криса, например, или других более мелких знакомых, но, слава богу, обошлось. кэрл очень милая и очень обязательная, и очень деловая. Сейчас я даже в какой-то степени доволен, что не получилось у нас с ней любовь. По крайней мере, я не знаю, какого вида неблагополучия сидит в ней. Я не верю в то, что она совсем здорова. Этого не может быть, да это и не нужно. Здоровые люди нужны в этом мире для другого. На борьбе между здоровыми и нездоровыми держится мир. Мы с Белокурой кэрл в одном лагере. Если бы я захотел, я стал бы членом ее партии. Но мне притят организации интеллигентов. Старые партии, на мой взгляд, бескровны. Я все продолжаю искать. Мне хочется живого дела, а не канцелярщины и сбора денег в корзиночку с объявлением суммы «Кто больше?». Я хочу не сидения на собраниях, а потом все расходятся по домам и утром спокойно идут на службу. Я хочу не расходиться. Мои интересы лежат где-то в области полурелигиозных коммунистических коммун и сект вооруженных семей и полевозделывающих групп. Пока это не очень ясно и только вырисовывается, но ничего, всему свое время. Я хочу жить вместе с Крисом, и чтобы там была и кэрл и другие тоже, все вместе. И я хочу, чтобы равные и свободные люди, живущие со мной рядом, любили меня и ласкали меня, и я не был бы так жутко одинок, одинокое животное. Если я не погибну до этого каким-то образом, мало ли что бывает в этом мире, я обязательно буду счастливым. Встреча с кэрл полезны мне. Я узнаю от нее много об Америке. Узнает и она от меня многое. Мы друзья. Хотя, например, срок своей поездки в СССР она от меня скрыла. Боялась, очевидно, вдруг я и вправду агент КГБ. Сказала только после того, как приехала оттуда, подарив на память советскую шоколадку и монетку достоинством в 20 копеек. Дура, подумал я. И тем мог дать тебе адреса, и ты познакомилась бы с такими людьми, которых просто так тебе не встретить никогда, хоть ты сто раз поезжай в СССР. Эх, но я не обижаюсь. Кэрл это незакрытая страница. У нас постоянно появляются новые общие идеи, она часто ждет меня возле своего офиса, белокурая, улыбающаяся, в затемненных очках или без них, всегда отягощенная партийной литературой, двумя-тремя сумками». Кэрл, тебе не хватает только кожной куртки и красной косынки. Настоящая, комиссарша, подсмеиваюсь я над ней. Собрание в защиту сидящего в советском лагере Мустафы Джамилева организовала рабочая партия и в частности моя подруга Кэрл.